Глава 12. Гильдия изобретателей. Электрит. Цель прорваться и уничтожить. Меня сразу подкупила речь Хурма. Хурм, тот самый темноволосый парень с искренней улыбкой, первым делом представил своих спутников. Девушка, молодая, чуток скособоченная, прячущая через чур тонкую левую руку под полой просторной армейской куртки носила гордое имя Явиль. Третий мужчина, уже в годах, с импозантной сединой на висках и в бороде, одетый в смешанном полувоенном стиле, звался Турном. Закончив с представлениями, он, не став попусту тратить время, быстро, но чётко заговорил, явно выкладывая заготовленную и тщательно продуманную речь. Причём его речь была простой, такой, чтобы её понял даже далёкий от науки и технологий человек среднего ума и эрудиции. Я, как бывший разносторонний фрилансер, сразу оценил и понял, что перед тем, как искать встречи с кем-нибудь знаковым в этом поселении, они потратили время на подготовку. Моя догадка начала подтверждаться, когда в короткие паузы, делаемые их лидером нарочно, тут же по очереди вступали Явиль и Турн, причём они не повторяли за лидером и не поддакивали ему, а говорили что-то своё, но опять же строго по делу. Передо мной одна за другой появлялись странные штуковины, и вот они порой выглядели действительно сложно и непонятно. И я лишь пару раз сумел угадать, для чего они предназначены. Но лично мне хватило первого же демонстрационного показа, чтобы решить, этих ребят я забираю себе. Еще бы мне не впечатлиться после таких демонстраций. Опутанная серебристой проволокой катушка из-под ниток со вставленным внутрь карандашом И примотанный с заде батарейкой, со сделанный в корпусе прорезью, куда был вставлен старый советский рубль, оказался мелочи искателем. Он действовал на площади радиусом в 5 м, на метров вглубь, если земля была рыхлой, и полметра в случае каменистых или иных твёрдых почв. Действовал подобно лазерной указке, в том смысле, что им надо было водить из стороны в сторону И когда тонкий луч, спускаемый химическим карандашом, натыкался на любую монету, он тут же становился видимым, наливаясь красным и начиная прерывисто мигать. Дальше оставалось только взяться за лопату и начать копать хотя бы одну монету, но гарантированно отыщешь. В доказательство передо мной выложили пластиковый пакет с горстью различных монет, причём бережно очищенных от грязи. Монеты овальные, круглые, квадратные, с дырочками, с зазубренными краями. Тут целая коллекция, что была найдена ими в их путешествии, закончившемся в нашем поселении. Понятно, что этот мелочеи деньгаискатель всего лишь сырая, недоработанная модель. Она не без багов, плюс слишком маломощная, но они бьются над устранением досадных ошибок, заодно пытаясь переработать энергетическую схему и обмотку. чтобы тратить энергии меньше, а мощности получить больше. Им не потребовалось объяснять, для чего нужна такая штука. Уж точно не для сбора никак не котирующихся старых монет. Нет. Там, где деньги, там и прочее. Обнаруженная такой штукой монета может храниться в кассовом аппарате, что в свою очередь стоит на небольшой стойке целиком у шетчего подземелью оружейного или, скажем, строительного магазинчика. А может, горстка монет завалялась в перчаточном отделении, скрытой под песком машины, с еще сохранившимися под капотом исправными запчастями. И это ведь далеко не все. Еще мне была продемонстрирована лампочка накаливания, ввинчанная в длинный каменный шип со светящимися прожилками. Резьбу внутри мягкого камня они сделали сами, когда обнаружили его удивительные свойства. Так у них появился факел, и не понять, назвать его факелом магическим, алхимическим или природным. Сам камень они решили назвать электритом из-за его свойств. Брать такой камень голыми руками не рекомендовалось, если только не хочешь взбодриться электрическим ударом. Но ребята в деле камень и шип в резиновую оболочку от велосипедной камеры и обезопасились. По их словам, факел ярким светом горел уже четвёртый день. Ещё ро, целиком забитую этим камнем, они нашли в нашей горе с другой её стороны, внутри густой карликовой рощицы, что стало местом их последней ночёвки перед прибытием сюда. Как раз с высокого горного склона они и увидели наше поселение. Хорошенько его разглядев и убедившись, что здесь живут мирные люди, а не разбойники с большой дороги, а разглядывали они наше поселение с помощью дохлой стеклянной двухголовой лягушки. Они убили этого мутанта и удивились, когда обычная лягушка вдруг остекленела, обратившись в статую, и не дав возможности сожрать её, ставшее несъедобным мясом. Турн тут же вставил в монолог Хурма свою догадку, что это не случайность, не сбой, а что-то вроде магического инстинкта выживания. Смысл хищника охотиться на этих медлительных лягушек, если их нельзя потом сожрать? Только зрёшный перевод сил. А если проглотишь стеклянное статое встанет колом в желудке? К чертям, как в чеховским такой деликатес. Так гибель одной особи позволит сохранить жизни другим из-за её вида. Или нет? Потому что стоило им аккуратно отпилить с голову от туловища, они поняли, что в их руках появились две явно магические линзы. Достаточно было обмотать головы медной проволокой, снабдить тёмной обмоткой по бокам, И бинокль готов. Причём бинокль с очень хорошей кратностью увеличения. Всего мне было показано с десяток крайне удивительных устройств, представляющих собой безумный сплав науки, алхимии, магии и даже жизни. Так в обычные 3-литровые банки из подмаринованных огурцов теперь жил здоровенный жук-носорог, похожий на крохотный бронированный танк. И этот танк жил себе неприпевающе, Но раз в час он обязательно бодал стоящий в центре банки ничем особо не примечательный камешек, высекая из него сноб сиреневых искр, что разлетались в стороны и оседали на стеклянных стенках банки сиреневыми же бусинами. Вроде обычные каменные бусины, но если зарядить такой столь же обычную рогатку и выстрелить, бусина взорвется при соприкосновении с целью. С помощью этих снарядов ребятам удалось отбиться от недлительных кусачих летучих мышей, что выглядели так, будто только что пробудились от многолетней спячки. Как им всё это удалось? Секрет в том, что никакого секрета тут нет. Самое главное никуда не торопиться и постоянно пребывать в состоянии пристального наблюдения за природой вокруг. Следующий шаг нестандартное креативное мышление. Получив в руки что-то заурядное, Не стоит спешить и выбрасывать как мусор. Надо вглядеться, покрутить в пальцах, прикинуть возможности использования, а затем приступить к тестированию. Кажется, мелочь, но чтобы добиться стабильной работы того же электрического факела, друзьям пришлось долго экспериментировать с толщиной и длиной каменного шипа, и с цветом его прожилок. Некоторые такие камни заставляли лампочку светиться с безумной силой, а затем она перегорала. Короче говоря, они верят в силы своей четвёрки, они крайне увлечены своим делом и мечтают его продолжать. Проблема в том, что погрузиться в работу с головой не получается. Даже в цифровом мире нужно где-то жить, что-то кушать, чем-нибудь прикрывать наготу. И это только бытовые тонкости. А добыча сырья для экспериментов, а время, необходимое для проведения опытов, как со всем этим быть? Да просто Нужен покровитель. Им по заре требуется такой человек, что не только обеспечит всем необходимым для жизни и работы, но и гарантирует защиту как от недругов, так и от просто любопытных. Им на ум сначала пришёл дед Фёдор, но пообщавшись с уважаемой Елизаветой Наумовной, они пришли к выводу, что лучшие кандидатуры, чем Жорджай, им не отыскать. Пусть у меня нет такой власти, как у главы поселения, Зато я постоянно в вылазках и всегда привожу из них что-нибудь необычное. Понял, кивнул я, когда монолог завершился. Мы договорились. Удивлённое молчание тройки изобретателей длилось не больше пары секунд. Тишину нарушил Хурм. Вот так просто. Вот так просто, подтвердил я. Давайте пробежимся по пунктам. Вам надо место для жизни и опытов. Это раз. Верно, и место для жизни должно быть как можно дальше от будущей лаборатории. Причина? Взрывы, развёл руками Хурма, остальные закивали. Облака яда или обжигающего пара, брызги раскалённого металла, стеклянная шрапнель, рождающиеся прямо в руках торнадо, всего не перечислить. Мы быстро обнаружили, что эти исследования связаны с нешуточной опасностью. Лаборатория должна быть расположена не в черте города. Ясно. Дальние задворки базы искателей. Было бы идеально, если нас там не сожрут. Не пару сменяющихся охранников на постоянном дежурстве. Задумчивык выкинул я, доставая карандаш и бумажный листок. Что ещё? Бытовые потребности? Обжиние будет, прервал я Хурман. Такое же, как у охраны. Ну и бонусы само собой обязательно появятся. Супер? Что ещё? Свалка. На этот раз улыбались все трое. Свалка? Не допонял я. Свалка, подтвердил Явиль, то, что сломано и не подлежит починке, сбрасывайте нам, развил тему Хурм. Сломанную бытовую технику, подобранные в пути разноцветные камни, кости животных нам всё сгодится. Мы всё найденное разбираем до основания, изучаем, пробуем собрать иначе, затем миксуем с чем-нибудь ещё. Тесты, тесты, тесты. И иногда получается что-то необычное. «Довольно часто. И иногда с практическими свойствами, приносящие пользу, вроде биноклей и электрических факелов. Гораздо реже, чем хотелось бы, но, как видите, все же случается. «Будет вам свалка», — кивнул я. «Будет и жилье, но первое время придется вам пожить под одним навесом и работать под другим. Пока не закончится вся эта катавасия с ливнем, вряд ли смогу подыскать что-то более подходящее». На строй их и навес вполне устроит, медленно произнесла Явиль. Точно, вспомнил я. Вы говорили о четвёрке изобретателей. Где четвёртый? Он болеет. А точнее диагноз можно поставить? Что за хворь у вашего коллеги? Он феев съел, бухнула Явиль, глядя в пол. Можно сказать случайно. Что, что? спросил я таким тоном, что совсем не подходил лидеру искателей. Что он сожрал? То есть кого? Мы так думаем, поспешно вставил Торн, но не уверены. Совсем не уверены, поддержал его Хурм. Может, Торн проглотил совсем другую крылатую тварь, крупного комара в жёлтом платьице. Это его слова, мы же не видели. Но он не заразный, просто Что с ним? Фийная диарея? Вы серьёзно, ребята? «Все очень серьезно, Жер-Жерыч», — тяжко вздохнул Хурм. «Он... он меняется. Не знаю, кого он там случайно проглотил, но он начал мутировать. И эти изменения выглядят необратимыми, хотя мы не теряем надежды». «Хочу увидеть». Поднявшись, я убрал бумаги во внутренний карман плаща и широко улыбнулся все еще сидящим изобретателям. «Давайте, давайте». Проведаем вашего друга, затем соберем все ваши пожитки и на базу. Елизавета Наумовна, я еще к вам загляну. Всегда рады. Едва обернувшись, кивнула библиотекарь, всецело поглощенная наблюдением за тем, как Клим Свенсен, ее новый работник, перебирает груду досточек, сложенных под библиотечным вагончиком. Накинув капюшон, я вышел в дождь и по хрустящей гравийной дорожке поспешил вдоль глубокой дренажной канавы. превратившись в ревущий от переизбытка дождевой воды ручей. Рядом со мной спешил пригнувшийся хурм, показывая направление. Сожрал фею. Фею и получил болезнь с необратимыми изменениями. Что с ним? Не выдержал я терзающего меня любопытства. Мы не знаем, пропыхтел хурм. Не знаем, возможно, проклятие. Очевидно одно: наш друг медленно превращается в настоящего монстра. Сожрал фею и оказался проклят. Пробормотал я. Звучит удивительно разумно. Ваш шум повысился на единицу. Господи... Именно с этим словом на дрожащих устах мимо нас промчался перепуганный мужчина, обеими руками поддерживая резинку просторных синих шорт. Не заметив нас, он промелькнул и скрылся в дождевом сумраке. Опять попытка воровства. Тяжко вздохнул Хурмы и повернул мокрое лицо ко мне. Мы пришли. Финишировали мы у настолько удивительной конструкции, что сразу стало ясно: по большей части изобретателям плевать на личный быт. Кособокий навес был настолько хлипким, что он не дрожал, а содрогался от ударов дождя, шатаясь на порх палка. Неглубокая кольцевая канава мало того, что вырыта не совсем верно, Так ещё и не справляется толком с отводом воды, и под навесом чавкает жидкая грязь. Одна сторона этого жилища защищена рваным листом полиэтилена, вторая прикрыта кое-как шитыми тряпками, остальные две открыты всем ветрам. Рядом с трепичной стеной высится трёхэтажный нары. Тут же стоит вместительный сундук с приоткрытой крышкой, а в углу стоит высокий деревянный ящик. Он поставлен стоямя и чем-то удивительно напоминает грубо и неумело, но крепко сколоченный гроб. Крышка слегка приоткрыта. И будь я проклят, если не успел заметить мелькнувшую в темноте ящика красную искорку чьего-то глаза. Искорка зажглась и потухла. В воздухе растворился ракочещущий вздох-рык, а я остался стоять под дождём в шаге от навеса с занесённой в воздухе ногой. «Ну, понятно, почему там мужик показывал чудеса спринтерской скорости, вопя во все горло, господи!» «Тут и мне захотелось исторгнуть протяжное и...» Но я, само собой, сдержался и не слишком умный порыв, и выжидательно улыбнулся черной щели. Ящик никак не отреагировал, и к улыбке я добавил вопросительное. «Господин Оран?» «Тишина». Тут уже не выдержала Явиль, что раздражённо пнула по громыхнувшей крышке двери ящика. Да хватит уже из себя монстра ночного изображать. Выбирайся из гроба крылатый. Но воблеснуло красным в темноте. Ледом послышался мягкий и чуть рыкающий голос. Я только испорчу вам всю беседу. Посудите сами, на кого я похож. Вот и хотелось бы выяснить, попытался я подстроиться под его речь. С вашего позволения, господин Норн, конечно. Секунда, другая. И наконец крышка отошла в сторону. Сам обитатель ящика наружу не вышел, но дал свету войти внутрь, позволив увидеть себя. Где-то с минуту я внимательнейшим образом изучал открывшуюся картину, после чего вынес свой вердикт. Мать вашу. Это просто вырвалось у меня изо рта, хотя вслух я хотел сказать совсем другое. И куда менее эмоциональная, но очень трудно сдержаться при виде такого. Встреть я подобное существо где-нибудь за чертой города, я бы уже вовсю всаживал ему картечь в грудь и потратил бы весь патронтаж. Внутри ящика находилось то, что только с большой дистанции можно было бы назвать человеком. В крупном двухметровом силуэте легко угадывались очертания головы и плеч. Я видел две руки и две ноги. Но всё это было будто смазано серым шумливым ореолом, что заставляло очертания его тела дрожать. Именно шумливым, ведь чуть раздутое тело ораном покрывал сплошной покров из тысяч крохотных стрекозиных крылышек, и все эти крылышки пребывали в движении, шурша, ударяясь друг о друга, неритмично взмахивая будто в попытке взлететь. Из-под облепленных дергающимися крыльями век плеснуло красным свечением. Из приоткрывшегося рта вылетел пяток оторванных крылышек. Появился облепленный ими же язык, что прошелся по черным губам, срывая с них все те же крылья. Плевок. И на пол пал целый ком еще дергающихся стрекозиных крыльев. Довольны? Орен с вызовом, что присущ, наверное, только больным со смертельным диагнозом, подался вперед. Вот вам моё цифровое бессмертие. Нравится? Длинные волосы колыхнулись с противным сухим шуршанием, мы взлетели вверх, образовав светящийся круг вокруг его головы. На миг мне показалось, что на меня смотрят обезобразенные какой-то страшной болезнью святой, запечатлённые на старой потускневшей иконе. Хотя вряд ли на иконах изображали тех, кто вполне бы мог напугать самых стойких грешников в аду. Вздрогнув, И кнув, Орон протяжно рыгнул, исторгая изо рта целый поток трепещущих крылышек, то упали на землю и через пару секунд исчезли. Проклятие. Кошмарно выглядевший бедолага попытался спрятаться, вцепившись в крышку рукой со светящимися алым кончиками пальцев, там, где раньше были ногти. Я коротко качнул головой. Зачем прятаться? Ну, Он стесняется своего вида, с сокрушённым вздохом пояснила Явиль. Вот твоя накидка. Турн поднял с пола два сшитых вместе рваных одеяла. Облачайтесь, сударь. Смешно тебе, с некоторым даже юмором спросил явно начинавший приходить в себя Орн. Похоже, сам он вполне свыкся со своим видом, а вот чужи взглядов всё ещё боится. И не мудрено, с таким-то телом Какое-то безумное сочетание человеческого с чем-то демоническим и насекомоподобным одновременно. И получилось довольно мерзко. «Вопрос», — произнес я, усаживаясь на обнаружившийся неподалеку бочонок. «Вернее, два вопроса». «Это тот самый Жир-Жирыч», — тихо напомнил Хурм. Орон кивнул. «Я так и понял. Важный чиновник». «Чиновник?» — удивился я. «Вряд ли». хотя, может, и есть немного от его работы. Вы хотели что-то? Но ты, улыбнулся я. Давай сразу на ты. Пошарив в кармане, я добыл пару сигарет и коробок спичек. Задумчиво черкнул, глядя на усевшегося рядом монстра, прикрывшегося накидкой. Угостишь? А, губы. Крылья Неаполит, смыкнул я, безбоязненно протягивая последнюю сигарету и коробок спичек. Этого добра не жалко. Проскрепелся с мешком морон и подкурив с блаженством затянулся. Хорошо. После первой же затяжки все крылья на его теле разом пришли в беснование, начав с безумной скоростью дёргаться. Я грешным делом испугался, что он сейчас улетит, но рассмеялся этой мыслью и тоже сделал затяжку цифрового табака. У меня два вопроса. Первый самый очевидный. Но на него ответь потом. Как? Как это случилось? Ну да, все спрашивают. Ага. А второй вопрос: почему ты ещё жив? На этот раз я не скрыл удивление. В смысле, почему не самоубился, ведь всё равно возвражусь? Ага. Если в начале вы всего этого могли не знать, то теперь же знаете. Так почему ты ещё в таком виде? Принцип ведь ясен. Оставишь наспех нацарапанные мемуары о днях в ковчеге, опишешь ключевые моменты, кого любишь и за что, кого ненавидишь и почему, и можно стреляться. Ты только без обид, Торн Влады, я действительно не понимаю. Ведь тут явно не простая болячка, что лечится однократным приёмом буббенчиков мидира. Чего-чего? Это рецепт такой, действующий. В голосе монстра зазвучала надежда. Чертыхнувшись, я покачал головой. Я к слову. Тут реально что-то больше похожее на проклятие, а спирином не вылечить. Не вылечить, согласился Оран. Я пробовал. Мы уже кучу лекарств, снадобий от балды нам не перепробовали. Сгорбившись под толстой накидкой, постоянно шелестя, мерцая красными глазами, он реально пугал, на каком-то детском подсознательном уровне. Наверное, именно такую бабайку я представлял себе в детстве. Так почему ты ещё жив? повторил я свой вопрос. Учитывая главное качество фей, что мне известно, я бы предпочёл умереть, наверное. Хотя, это сказки. А какое у них главное качество? Обичливость, мрачно произнёс я. Во множестве старых фольклорных легенд, что я перечитал за свою жизнь, да и в сказках тоже, постоянно упоминается их обидчивость и лютая злопамятность. — Эй, ты, я сглотнул, уже не обидится. — А ее родственники? — задумчиво спросил я, и под навесом стало тихо, не считая шума, становящегося все холоднее ливня и шелеста под накидкой. Тряхнув головой, я успокаивающе улыбнулся. Ну почему не расшиб себе голову о камень? вздохнул монстр и повторил глубокую затяжку. Запахло палёным хитином или чем-то подобным. Причин несколько, и все они для меня важны. Только без смеха, ладно? Тут не посмеёшься, признался я, не отводя взгляда от его жутковато колышущейся груди. Причина первая я в Бога верю. Православно. Русский я. В том мире Николасом был. По языку понял, согласился я. Ты серьезно? Ага, верующий я. У меня и крест есть. Под этими крыльями чертовыми. Могу показать. Да дело не в кресте. И ты не подумай, я с уважением к религии и вере. Тут дело личное для каждого. Но ты ведь понимаешь, что уже умер? А душа? А что душа? Я удивлённо моргнул, глядя на страдальчески поморщившуюся Курму. "А она тут причём? Если следовать твоей же вере, после смерти тело, душа того улетела либо в рай, либо в ад. Не знаю, как там в православии с чистилищем. Я сейчас не богохульствую, не оскорбляю веру. А может, это и есть ад? Или рай?" рассмеялась девушка, что уже деловито разводила огонь в небольшом очажке. Души здесь нет, покачал я головой. Ни одной души. Мы не больше, чем цифровые копии в цифровом же воплощении внутри сервера, плавущего в космосе вокруг нашей умершей планеты. Вот мы кто. Разве не так? Но я ведь здесь. Я мыслю, я чувствую. Стало быть, я существую. Но душа не твоя у Персии, она от того тела, «И раз есть какая-то программа, алгоритм действия для каждой души, что прописан тысячи лет назад, твоя душа уже в раю, надеюсь». «Бесполезно», — вздохнул Хурма и беспомощно развел руками. «Мы уже пытались. Да хрипоты. Его не переубедить. Мы ведь логикой и знаниями руководствуемся, а он упор на чувства делает. Не переубедить его». «Ладно». Во всём есть высший умысел, тихо произнёс Орон, и в голосе его прозвучала абсолютная убеждённость. Сдавшись, я кивнул и спросил: "Не хочешь умирать добровольно, потому что это смертный грех?" "Да. Ну так давай кто-нибудь из нас тебе голову из-под тишка проломит". "Ты не соглашайся, просто знай, пора писать мемуары". "Опять же, не пойми превратно, я просто размышляю вслух". Вторая причина. Я боюсь. Ужасная голова монстра опустилась ниже. Я очень боюсь. Умирать в игре? Умирать. Даже здесь. М "Да", хмыкнул я. "Сегодня я приобрёл чуток новых знаний. А ещё я верю в Бога", ты говорил. "Нет, я верю в вселение. Просто мы пока не нашли лекарства". Не отыскали противоядия. Но тут надо сильнее стараться, и всё получится. Предположим, кивнул я, рано или поздно отыщятся. А если это случится лет через 30? Ковчег огромен, а система обмена знаниями не отлажена. Может быть, в 100 км от нас есть такие же поселенцы, что регулярно питаются феями, восполняя уровень белка? а затем сжарают какой-нибудь только им известный крешок, и у них не случается даже не с вареньем. Но мы можем об этом не узнать еще годы. Ты извини, что я так горячечно, но я правда не понимаю, почему ты так рискуешь. Давно бы переродился. Тебя бы сразу встретили, привели сюда. И я не хочу терять пережитые воспоминания. «Сдаюсь», — улыбкой поднял я ладони. «Вопрос о твоей смерти официально закрываем. А?» Дождавшись обреченных кивков, я спросил главное. «Болезнь прогрессирует?» «Уже нет», — успокоил меня Орен. «Я бы предупредил, но это я о внешнем виде. Новых крыльев не растет, глаза ярче не становятся. А есть другие показатели?» «Мне все тяжелее переносить солнечный свет». Я начинаю дымиться под прямыми солнечными лучами. "Прикрасно", буркнул я. "Это всё? Пока что всё". Тогда очень прошу, господа изобретатели и авантюристы, не расскажете вкратце историю поедания фей? "Расскажем с радостью". Курму улыбнулся, но его ревниво перебил рыкающий голос Орона. "Сам поведаю историю свою, тупую". Кто-нибудь скрутит мне папироску? У нас вроде еще оставался черный корабельный и обрывок старой газеты. Урм молча стукнул крышкой небольшого фанерного ящичка, явно служащего хранилищем всяких мелочей у этой удивительной компашки. А Урон, покашляв, постучав в себя по груди и зарыгнув с полсотни стрекозиных крыльев, наконец заговорил. Все банально. И, как всегда, все случилось в самый мирный момент. Ничто не предвещало. Когда мы определились с тем, чем хотим заниматься исследовать, выяснять и изобретать, мы установили несколько правил, неприложенных правил, что-то вроде нашего личного внутреннего кодекса поведения. И одно из этих правил: если у нас есть возможность задержаться, мы никогда не пройдём мимо чего-то непонятного. Увидели нечто необычное исследовать Конечно, со всеми предосторожностями. Конечно, согласился я, разом вспомнив все мои давние и недавние порой безрассудные исследования. Только благодаря одному этому правилу мы нашли способ создать электрофакел и бинокль, заметила девушка. Ага, поддакнул Торн, усаживаясь на землю рядом со мной. Тут главное не торопиться и больше думать. Если приходится куда-то лезть, — продолжил Лорен, — то мы действуем по очереди. И мой черед пришел, когда Хурм углядел на скалистой стене какое-то посверкивание в ветвях старого гнезда на узком карнизе. Там всего-то было метров пять лезть, но стена сыпкая, так что пришлось мне попотеть. Поднялся, считая на одних кончиках пальцев, с пятой попытки, — хохотнул Хурм, вручая чудовищу папироску и поднося огонек. Но поднялся, обидчиво заметил Лорун. Ну да, да, рад не бось. Ну тебя. Поднялся я. Заглянул в гнездо это маленькое и дырявое, а там бронзовая пчела с пластиковыми крылышками, а она ней, фея в красном облегающем комбизе и с пулемётом за спиной. Лежат на боку, задница пчелы наружу торчит, будто они со всего маху влетели в сеногнезда, как при ДТП. «Ну, я...» «Стоп!» Поднял я обе руки и, подавшись вперед, забрал тлеющую папироску у уорона, сделал пару торопливых хапов, вернул отраву и только затем сипло спросил. «Кто в гнезде?» «Ну, фея же, с крылышками!» «И пулеметом, и комбезом красным!» «Мы видели, правильно понял мое состояние Хорм. Он их зачерпнул, чуток обернулся, показал на ладони нам». Улыбка у него была полубезумный отшок, глаза сверкают. Я лично разглядел красную точку у него на ладони, а затем он нога соскользнула, короче. Мы увидели, как он дёрнулся, вниз полетела двойная сверкнувшая искорка, а он вдруг дал себе ладонью по разогнутой пасти и свернулся, попытался вцепиться в скалу и рухнул вниз с диким мычанием. Мы дёрнулись, успели горбой поймать, а он вдруг на карачки упал. — разинул рот, одной рукой стучит себя по затылку, будто из башки выбить что-то хочет. — Я сглотнул от страха, — прошептал Орен. — Я ведь боюсь умирать, а тут падение. Я от страха и глотнул воздуха вместе с феей. И, и, и, и, и. И когда я падал, то четко услышал из своей глотки изумленное перепуганное «Какого хрена?» а затем гнуть, и я упал на руки друзей. Да, протянул я. Да, вот от всей души скажу. Услышать именно такую историю я никак не ожидал. Вроде всё банально, но камбес и пулемёт. Вот, Курм открыл тот самый ящичек, где хранились запасы их табака и показал мне содержимое. Там среди каких-то коробочек и свёрточков Имелась баночка с плоской прозрачной крышкой. А в баночке лежала на боку бронзовая пчела с брюшком в серебряную полоску. А рядом с пчелой лежал крохотный пулемёт. "Пулемёт рабочий", прошептал Хорм, не скрывая изумления. "Я проверял пинцетом". Дрелит. "А ещё табак есть?" с крайней задумчивостью спросил я, глядя на пчелу и пулемёт. И вы это «Собирайтесь, собирайтесь, пора вам переезжать». «Вместе со мной», — просил Лорен, явно боясь услышать что-то неприятное. «Вместе с тобой, пожиратель-фей», — кивнул я. «Обалдеть!» «Кстати, на вес тоже забираем. Я вас сразу предупреждаю, у нас пока быт особо не налажен, так что первое время придется перебиваться». «Мы неприхотливы», — улыбнулся Хуром, вручая мне тоненькую папироску. Была бы работа, а остальное приложится. Поселение в поселении. Именно такой вердикт я озвучил, когда, стоя под деревянным красным куполом, с небольшого холма оглядел скопление вагонов, временных построек, навесов и высокую наблюдательную вышку. Украшающий холм деревянный купол был скорее грибом от старой высокобортной песочницы. Её нашли буквально в паре шагов отсюда, когда дождевая вода вымыла из грязи не только песочницу, но ещё десяток скелетов. Причём все они были вроде как человеческие, а половина черепов звериные, клыкастые, похожие на собачьи или волчьи. Все останки принадлежали взрослым, поэтому не став особо переживать, охранники осмотрели их, забрали всё ценное и снова похоронили в отдельном углу базы искателей. Теперь там неофициальное кладбище. Поселение рядом с поселением, решил я, когда сменил диспозицию и перебрался на наблюдательную вышку перед тем, как отправиться домой на ужин. Куда я уже пригласил половину искателей и всех изобретателей, чей жилой навес прямо сейчас поднимали рядом с границей моего нового участка. По моей просьбе Рик предложил отдыхающим охранникам подзаработать, и никто не отказался от дополнительного среднего и тола. Пусть им пришлось снова торчать в грязи под холодным дождём и ворочить брёвна, но заработок это заработок. Как мне пояснил стоящий рядом Рик Австралис, половина из них в прошлом бывшие чернорабочие или такие же охранники, как и сейчас. Всего в команде искательской охраны сейчас 10 человек, и мы планируем увеличить штат минимум вдвое, как только разберёмся с бытом. Но уже сегодня на первую смену прибудут четверо новичков. топа как живут в основном поселении. Под приглядом старичков они проведут здесь первый день, за одно их оценят. Вообще, как сказал тот же Рик, так уж судьба нам улыбнулась, что из постоянных охранников двое раньше служили в охране частных тюрем, всё той же в Австралии и отработали там большую часть жизни. Тюрьмы разные, а организация одна. Именно благодаря этой работе они в качестве привилегии получили отправление своей корпорации чипов цифровизации личности, причём бесплатно. Дело в том, что у этих парней в ДНК прописано одно очень важное качество. Они приучены приглядывать не только за тем, что происходит снаружи, но и за тем, что происходит внутри. А это критично важно, ведь глупо ожидать, что опасность для базы может выглядеть только как толпа вооружённых рейдер. несущихся в атаку. Такой исход тоже возможен, но больше всего нам грозят мелкие воры. Те, кто вроде как свой, но руки у них хлипкие да шустрые, что то и дело липнут к чужим вещам и незаметно прячут ухваченное в собственные карманы. До меня сначала не дошло. Услышал, механически кивнул, а затем вдруг понял и изумлённо повернулся к старшему охраннику. Наши воруют. и наши тоже. Спокойно кивнул флегматичный, как всегда Рик, поправляя ремень винтовки. За всё человечество здешнее наше цифровое не скажу, но против правды не пойду. Если скажу, что вороватых тут полно. И с каждым днём их всё больше. Манит их база искателей, как Эльдорадо манила испанцев. Только конкистадоры Эльдорадо так и не отыскали, а вот нам даже не с каждым днём, а с каждым часом всё сложнее приходится. Гвозди, доски, инструменты, даже просто найденные и сложенные стопкой кирпичи, груды набитого и приготовленного для дорожек щебня всё исчезает. 3 часа назад я поймал парня с карманами и рюкзаком, набитыми щебнем, нашим щебнем. Я ему: "Вор!" А он мне: "Да ветер сильный, я набрал, чтобы меня не унесло" и смеётся. Потом он говорит мне: "А ты докажи". Ну я ему сказал пару слов. Быть шелкое, что если он ещё раз здесь рискнёт появиться. Но я думаю, не рискнёт. Главная угроза от наших, повторил я, качая головой. Проклятие. Я о таком даже не подумал. Не суны. Не суны? повторил не понимающий Рик. Воры, поправился я. Хотя скорее корпоративные воры, что ли. Когда воруешь не у кого-то конкретно, а у фирмы. Да, и их всё больше, босс. А кто виноват? Жизнь? Судьба? Ты? Вот снова удивил, признался я. Почему я? Потому что нет чётких правил и закрытости, пояснил всё так же спокойно Рик. Сегодня услышал от библиотекаря Елизаветы два слова. И каких? Проходной двор. Верно, после короткой паузы признал я. У нас есть, конечно, что-то вроде просьбы посторонним не шарахаться по нашей территории, но на большинство плевать хотелось на эту просьбу. Да, большинство и не ворует, но постоянно здесь ходит. Им удобнее пройти по низкольской щебневой дорожке до нужного места. Всё лучше, чем перед по грязи. Заборы их не останавливают. Тут есть мостики, прыгающие на 4 м в высоту. Другие видят этих хитрецов и начинают повторять. Третьи пошли ещё дальше. Мила сказала мне, что начали просить у деда Фёдора разрешение на землю в притык к базе искателей. То есть они хотят выгодать в тройне. Тут хорошая земля, тут оживлённое место и тут они под защитой искателей. Четвёртая негласная выгода тут можно что-нибудь украсть. Бросил украденное через забор, и оно уже на твоей земле. Преувеличиваешь. Пока что, да, преувеличиваю, босс. Я же дайвер. Пожалуйста, спасти большой риф. Помню. Там же частенько я видел последних китов, акул. И знаешь, что примечательно? Рядом с ними полным-полно прилипал, что сами ничего не делают, а выгоду свою имеют. Мне нужен твой приказ, Жерж-Жерыч. Уф, вздохнул я тоскливо. Дед Фёдор не одобрит такое отделение. Я ведь правильно понял? Всё правильно. Мне нужен твой приказ. А если уж точнее говорить, твоё разрешение на жёсткое воздействие на тех, кто здесь не живёт, не работает, но всё равно здесь бродит в надежде что-то урвать или что-то услышать. А предстоящие вылазки, а требуемых услугах. Воровать можно не только инструменты, но и информацию, буркнул я. У тебя есть моё разрешение, Рик. Утраивай свой штат, стройте себе навесы. И чтобы я больше не видел здесь слоняющихся без дела чужаков. А я в свою очередь больше не стану выдавать задания на ремонт или копку всем подряд, если работать надо рядом с нашими складами и строениями. Спасибо, босс, тихо оскалился Рик. Вот теперь дело пойдёт точно. А дед Фёдор? Его я сам повещу, ответил я, берясь за деревянные перила. А ты поговори со своими парнями. Пусть присекают И напишите питток объявление о том, что с этого дня база искателей закрытая территория, и ходить здесь без разрешения нельзя. Пусть не говорят, что мы не предупреждали. Ещё раз спасибо. Вот честно. У нас тут всё, ответил я, уже стоя на лестнице. Семьи, вещи, техника, всё наше будущее вбухано в эту базу. И я не позволю никому разворовывать наше будущее. Так что объявление пишите на всех известных языках, и пусть оно будет чётким и жёстким предупреждением. Упомяните там и про пророчество. Наказан будет даже тот, кто просто прихватит горсть щебня. Услышано и принято, босс. займусь немедленно. Ещё что-нибудь? Нужны итолы или любые вещи, чтобы можно было обменять. На что? Чужие добытчики приволокли к базе десяток хороших брёвен. И сказали, что могут притащить еще столько же. Нам нужны эти бревна. Уже завтра я бы поднял три неплохих навеса и закрыл бы их полотнищами из спаянного пластика». «Спаянного?» «Твои гоблины-технари нашли способ быстро сваривать или спаивать куски различных пластиковых полотнища листов». «И эти изобретатели», — вздохнул я, запуская руку во внутренний карман. «Пять итолов, Рик. Я не могу печатать деньги без остановки. Это ухнется нам». Понимаю, ведь мы обеспечиваем эти итоги, верно? Мы как банк. Верно, Рик, ещё горше вздохнул Ян. Верно. Ну, брёвна ты всё же купи. И торгуйся, чёрт побери. Торгуйся. Они сделают нам хорошую уступку, босс. Обязательно сделают. Никто не захочет ссориться с искателями. Есть такие, возразил Ян. Они глупы или жадны? пожал плечами Рик. В этом мире, где всё пока против нас, надо стараться помогать друг другу, а не использовать ближнего своего. Не мне давать советы, босс. Почему же не согласился я? Всегда выслушаю хороший совет. Ты знаешь, тех, кто пытается на нас нажиться, надо раз и навсегда отваживать. Пусть держатся на расстоянии выстрела, а то и дальше. Нам такие не нужны. Отрезал охранник по низу, опуская козырёк бейсболки с изображением свирепо рычущего белого быка. Закурите? Последнее время много курю, вздохнул я, принимая мятую Marlboro и поднося её к скрытому в кулаке рекаганьку. Спасибо. Нам нужно электричество. У Гоблинов уже три панели солнечных батарей. Их едва хватает на их нужды, плюс ночью работает от них пара крохотных ламп. Поговорись с изобретателями, посоветовал я. Уже? Удивил, признался я, пыхнув сигаретой. Да я буквально на несколько минут с ними языками зацепился, чтобы хотя бы на вскидку мнение составить и заодно понять, почему у них ящик, порыкивая и материться приглушённо. Смешил, хотнул я. И поговорил, но сразу скажу, если они тебе ничем помочь не смогли, Я разрешения на использование мощности поезда и его топлива не дам. Это я сразу понял. Рейда останавливать нельзя. А если поезд встанет надолго, рейдов не будет. Да. А Влад, похоже, спит и видит, когда наш паровоз сломается, да? Ведь Влад для нас пока незаменим. Если полетят движки, побежим ему в ножки кланяться. А он этого только и ждет. С чего ты взял? «Да видели, парни, как он сердито от тебя выходил? На нём дождь ошипел. Не договорились вы?» «Мы и не договаривались. Я просто высказал, что думаю о тех, кто пытается хапнуть в эти тяжёлые времена. И я о том же, босс. Потому и говорю, что использовать поезд как генератор мы не можем. Без него мало чего увезёшь». «Да», — мрачно кивнул я. «В последние разы мы привозили слишком мало добычи. В этот раз я постараюсь притащить побольше. Юмор в том, что нам сейчас больше требуется различного бытового и обиходного, а не вооружение и инструменты. Люди готовы покупать за любые деньги мебель, стройматериал, косметику и даже доисторическое закменевшее печенье в пакетиках. И готовы отдавать за них заработанные итоги. Ага. Так что, изобретатели, Они сказали, что совсем неподалеку отсюда расположена пещера, набитая неким камнем под названием электрит. И у них уже получалось зарядить от этого камня батарейки для обычного фонаря. Опять же, лампочки горят, причем долго. Нам нужен свет. В идеале нам нужно несколько мощных прожекторов. В пещере их не найти. Без источника энергии они и не нужны. И они не нужны. Прожекторы позднее найдём. Сейчас бы постоянное освещение базы наладить. Да так, чтобы и без экономии. Через час принял я решение туша аккоркам мокрой перекладины лестницы. Редкие цифровые искры мигнули синим и погасли. Быстро ты решение принял. Это будет бонусная вылазка, улыбнулся я уже снизу, чтобы потом не говорили, что я не иду навстречу нуждам искателей. Спасибо босс. — А повестись кого? — Это щемил, — попросил я, посильнее запахивая плащ. — Остальных я знаю, где искать. Источник. Вот старое слово, что обрело для меня особый, новый смысл. В источнике сила. Я понял это, когда помогал держать трясущуюся, вырывающуюся из рук стальную сетку-рабицу. Ее нашел Туфи. Случайно увидел торчащий из-под топчена край рулона у одного из жителей, И буквально вымолил её, зная, как именно она может нам пригодиться. И она пригодилась. Порезанная сетка частично пошла на прикрытие оружейных гнёзд на крыше локомотива, а остатки ушли на и без того забранные решёткой окна. Учитывая новую угрозу, нам требовалось несколько слоёв защиты. И вот когда я, подменяя собой сразу двоих всей массой, откинувшись назад, Держался, противляющуюся сетку, глядя, как по мокрой от дождя проволоке бегут быстрые капли и пляшут по ичейкам мелкие градины, я понял источник. Вода идёт от источника, обогащая и питая окрестные земли. Алмазы добывают из источника, из места их рождения глубоко под землёй. Нефть рождается там же, в земных глубинах. Перечислять можно до бесконечности долго. Да даже выбранным, ну и в качестве бонусной дополнительной цели пещера, забитая электритом, является всё тем же источником. А ведь тот, кто контролирует один из подобных источников, уже имеет особое влияние. Уже имеет серьёзные преимущества перед другими племенами, городами и народами. Даже толком не изученные нами чёртовые рейдеры Люта имеют такое преимущество, Они получают откуда-то технику, оружие, карты местности, магию, умения и прочие бонусы, взамен поклоняясь своему божеству и продолжая нападать на мирных жителей, порабощая и уводя их куда-то. Почему у рейдеров люта всё получается так легко? Почему они внушают такой страх? Всё просто, потому что у них есть подпитывающий их и, возможно, неиссякаемый источник благ. Нет, этот источник очень мощный и универсальный. Почему? Да потому что я вспомнил тех бандитов, с кем мы уже сталкивались, как я, так и многие другие жители поселения, кому чудом удалось вырваться из их окровавленных лап. Рейдеры Люта такие же, как мы, цифровые поселенцы. В реальном мире они работали, у них были семьи, были мирные увлечения, они регулярно проводили время с друзьями. Пусть не у всех, но у подавляющего большинства. И я по себе знаю, с каким огромным подозрением я отношусь ко всякого рода призывам от политических, религиозных и прочих сил. Это вбито в мое ДНК. Не верь дары приносящим. Чего-то от тебя они да захотят. Хотя бы твои подписи под невнятным требованием к мэрии, а затем к тебе придут люди из госслужбы, И начнут задавать неприятные вопросы вроде: "Как давно вы поддерживаете терроризм, мистер, раз так легко ставите подписи под их угрозами?" Понятно, что я чуток преувеличиваю, хотя бывает и другое. Но как тем силам, скажем, самому люту, удалось так быстро собрать вокруг себя огромное количество цифровых переселенцев? И замотивировать их на столь отвратное действо, как порабощение невинных. Но ну, предположим, придёт ко мне некто и предложит: "Вот тебе от меня квадроцикл, автомат Калашникова, килограмм золотых монет, а ещё чисто по щедрости моей вот тебе дробовик и ящик патронов. В взамен иди и поймай мне двух любых поселенцев, ошейники и клетки выдам". И что я отвечу на такое предложение? Да я его к чёрту пошлю. Это же ненормально порбощать. Вот просто убивать. Тут легче, потому что мы не в реальном мире, и многие до сих пор относятся к происходящему как к продвинутой игре с полным погружением. Поэтому им куда легче навести прицел на голову невиновного и нажать на спусковой крючок. Ведь они знают, что он не умрёт. Вернее сказать, умрёт его текущая цифровая копия. Заодно будут уничтожены все воспоминания о последней игровой сессии. Но при этом смерть не окончательна. Вот же он, возродился. Так что убивать куда легче. Но пробощать, а затем, не взирая на их мольбы, на их перепуганные взгляды, не прислушиваясь к истошному визгу пребывающих в диком шоке женщин и детей, загонять их в клетки, грузить на платформы и увозить куда-то. И все это под постоянным молящим прессингом жертв. Выпустите, выпустите, дядя, мне страшно, тетечка, не бейте маму, я хочу домой. Как у люто получилось провернуть такой фокус с обычными поселенцами вроде нас, так легко превратив их в конченых ублюдков? Так просто на это не ответить. Согласен. Опять же ясно, что в первое время во главе рождающейся рейдерской организации встали те, кому было не привыкать убивать и похищать. Они и начали воспитывать пребывающих новичков. Те, кто годились, отправлялись в рейды. Те, кто начинал сомневаться, превращались в рабов. Но вот чтобы привлечь волков, нужно мясо. И у Люта есть источник этого самого мяса, нежного, вкусного. и не кончающегося. Глядя на уменьшившийся кусок сетки, крутя его в руках, я вдруг понял, что этот «лютоключ», как я мысленно назвал источник рейдеров, его важность заключается не в подарках вроде техники и оружия. Нет. Этот источник дает что-то еще, нечто настолько важное для рейдеров, что они готовы во имя этого творить любые злодеяния. А чего хотят обычно люди, помимо денег, хлеба и развлечений? Защиты. Например, защита от виртуальной смерти, когда теряешь все воспоминания. Это крайне весомый довод. Виденные нами красные и синие браслеты на слуге Люто, том полубезумном фанатике, что хрипло орал о своем великом владыке Люте и тря с этими браслетами. Как он там говорил? Узрите. Вот дар люто великого тем, кто верит в него, тем, кто служит ему. Красный опыт нажитый, умений хранитель. Синий то память моя, душа в нём моя. А вместе они дорога назад. Есть над чем задуматься. На склоне Андре я этих браслетов не видел. Но она вообще была голой. И меня куда сильнее зацепили тогда другие слова того фанатика. «Нельзя нам мешать! Нельзя тормозить наше дело! Мы служим люту! По велению его будем строить мы город! Мы будем строить лютоград! Сила! Нужно много рабочей силы! Как можно больше! Место под будущий город еще не определено лютом!» Он даст нам весть, покажет, куда вести рабочую силу. И не пытаясь выведать тайн, я мундр, но нам не велено скрывать, ибо Люту нечего бояться. Он, Бог. Знаете же вы, неверующие, я млор. Я служу Люту, и благодаря его дарам я никогда ничего не забываю. Я ещё вернусь. Ждите. Я тот, кто принесёт вам беду, смешанную со счастьем. Люттоград. От одного только названия мороз по коже. И ведь это тоже наверняка ещё одно место силы, что-то вроде их будущей столицы. Так из варваров рождается цивилизация, как это не раз бывало в мире реальном. Что ещё люд может предложить своим рейдерам? Опять же защита, но на этот раз защита от внешней угрозы вроде другой бандитской группировки. А я уверен, что на просторах Ковчега прямо сейчас формируется всё больше разбойничьих банд. Куда легче забрать, чем искать или создавать. И когда не останется овец, волкам придётся начать грызть друг друга. Что ещё? Да там много факторов. И чтобы разобраться в этом, нам нужно отыскать и пленить хотя бы парочку гадов из чёртовых рейдеров люта. Но для начала нам нужны источники. Нам нужно много, желательно неисчерпаемых или почти неисчерпаемых источников. В каждом виртуальном мире, в каждой игре есть что-то вроде месс силы. Вот и нам нужно как можно больше таких мест стащить к поселению. А когда молва об этом разлетится, сюда притянется целая куча деятельного народа, кто хочет жить мирно, но готов и за себя постоять. Эти же слухи притянут сюда разбойников, но с ними мы разберемся. Источник. Для начала мы займемся пещерой, забитой электритом. Если этот камень дает энергию, Он уже является источником, который мы должны успеть забрать под свой контроль. До нужного места мы добрались без проблем. Двигались в темноте, свет не включали, чтобы не привлекать к себе дополнительного внимания. Хотя это была жалкая попытка скрыть в сумерки огромное рыкающее чудовище. Для того, чтобы оказаться у пещеры, нам пришлось сделать небольшой круг, объезжая нагромождение острых скал. Дождя тут уже не было. поэтому мы довольно легко взобрались по пологому склону и остановились на вершине одного из холмов на широкой площадке. К ней нас вывел пожиратель-фей Орон, и когда он, горбец, под своей драной накидкой сидел на плече моего меха и говорил, что мы сразу поймем, почему мимо этого места нельзя было промахнуться, мы не сразу его поняли, но, оказавшись здесь, осознали всю правоту его слов. Это место точно было выдернуто, из не состоявшегося мирного сима. Иначе быть не может. Судя по этой столь привычной нам тихой, продуманной красоте, где природное чудо подчёркнуто умелыми человеческими руками. Тут поработали дизайнеры и поработали на славу. Из горы вырывался поток воды, что водопадом обрушивался на искрящуюся и чуть светящуюся скалу. Внизу, разбившейся, светящейся ржакне Вода собиралась в широкую тихую реку и по крутой дуге обходила холм, на вершине которого мы находились. Дальше вода текла вниз к долине и уходила прочь к ее краю, становясь темной и обычной уже метров через сто. Площадка на срезанной вершине была в форме жирной запятой, обрамленной невысокой стеной из-за обломков природного камня. В тонкой части запятой, Находилась неприметная постройка с плоской и наклонённой к площадке крышей, заросшей пышными цветами. Широкие окна скрыты цветущими плетями. Двери нет, она сзади. И таким образом постройка идеально вписана в ландшафт, не нарушая природную красоту. Ресторан. Где-то столько вна 20, плюс ещё можно было заказать сэндвичи на вынос. Устроиться поудобнее на подушках, брошенных на стену или капот машины. И насладиться неспешным ланчем, не отрывая взгляда в под великолепного водопада, что ночью превращался в световое шоу. Хоть мы и торопились, а всё одно не смогли преодолеть искушение и задержались на площадке лишние 10 минут, наслаждаясь видом светящегося водопада. Начавшись одним из первых, я затропил искателей. Малая группа, которую возглавил я, пошла к кухонному зданию, а остальные вместе с рекрутированными мной охотниками Ведомые Ореном поспешили к пещере, что находилась у подножия водопада, куда вела явно рукотворная красивая тропа. Наступив на табличку, что вежливо просила не кормить зеркальных карпов, чем попало, а покупать для них специальный корм, следом за туфей я вошел внутрь здания. Оглядевшись, кивнул своим помощником и вышел, придерживая в руке рукоять вектоковского пистолета, кто так славно показал себя в день стычки с чертовой рейдершей скалопендрой, и её подручными. Милая и вся поясная бригада во главе с Артомом остались у локомотива, и как бы нам ни требовались дополнительные руки, привлекать их к работе я не собирался. Да я и сам пока решил не помогать с переноской металлических стеллажей и столов. Это считай единственное, что обнаружилось в первой комнате заброшенной постройки. Обойдя здание, я изучил крохотный дворик кнул запертую заднюю дверь, через которую раньше явно заносили продукты. Мои мысли были далеко от добычи. Я продолжал размышлять над Да я даже не мог конкретно сказать, над чем думаю. Над чем-то масштабным. Масштаб. Источники. Зона влияния. Туман войны. Неизвестность. Странные боги. Странные миры. В моей голове с различной скоростью вращались десятки разных мыслей, что то и дело сталкивались друг с дружкой и снова разлетались при столкновении порождая новые мысли, новые вопросы, а порой и новые ответы. Даже работая, отодвигая ветви разросшегося декоративного кустарника, я продолжал плавать в океане размышлений, обнаружив узкую стальную дверь с обычным засовом и греющим душу названием складское помещение. Я просто позвал Туфи, не испытав при этом никакого азарта. Мне потребовалось еще полчаса, чтобы вытащить себя из слишком глубокого мысленного нырка. А то бы еще чуть-чуть, и я бы начал размышлять о природе божественности. Тогда как в нашей цифровой реальности надо еще и действовать, а не просто размышлять. Так что я включился в работу. Вместе с парнями мы перетаскали остатки инвентаря с кухни, затем вытащили пяток ящиков с различными консервами из склада и опять принялись разбирать и выламывать стальные стеллажи. В глубине складика нашли штук 100 огромных пластиковых афиш. То радостно оповещали об акциях, скидках, блюдах дня, красотах водопада и даже о красивых девушках, что вымоют твою машину. Пока ты будешь любоваться их попками и наслаждаться фирменным блюдом дня. Учитывая размер офиши и их крепость, можно не сомневаться, что они станут хорошим покрытием для жилых навесов. Ещё через час на платформу встали первые ящики, забитые каменными осколками. Тот самый электрит, что питал лампочки в пакелах. Переключившись на пещеру, парни принялись сновать вверх вниз по тропе. Я остался наверху и вместе с Туфи и ещё одним помощником забрался на наклонённую крышу постройки. Оказалось, что у неё всё же есть бортики, и они сделаны из отличного кирпича. Сноровисто орудая молотком, Туфи выбивал кирпич за кирпичом, приговаривая, что будет из чего печи сложить или стенку построить. Когда появились первые признаки грядущего рассвета, я объявил двадцатиминутную готовность. Ускорившиеся искатели сделали ещё одну ходку, притащив столько электрита, сколько смогли. По их словам, в такой неувиденной мной пещере осталось только мелкое крошево, которого не хватит, чтобы заполнить и половину ящика. Я приказал не трогать остатки. Странно, конечно, представлять камень как рассаду, но вдруг сработает и пещера снова зарастёт электритом. Чтобы хоть чем-то забить оставшееся место на платформе Ей велел загрузить к ящиком 2, считая насквозь проржавевших в недорожника, таявших на ободах на краю платформы. Мы их загрузили частями. Машины попросту разваливались на куски, а затем рассыпались в пыль. То, что уцелело, какие-то запчасти, болты и прочее, мы забросили на платформу. На этом работа завершилась. Мелкие находки, сделанные по ходу дела, не в счёт. Когда мы отправились прочь, я обернулся и с некоторой грустью взглянул на водопад. Он потух. Как-то всё же пещера с электритом, мы его подножие было связано с прекрасным свечением воды. Мысли сну невольно поплыли куда-то не туда. Я поспешно оборвал свои философские поползновения. Против глубокомыслия ничего не имею, но только в свободное от дел время. Перебросившись парой слов с Сартом, я вернулся на покачивающуюся платформу и забрался в кокпит своего исколеченного меха. Мне предстоит ещё один сеанс. Сессия завершена. Ты погиб. Вижу, вздохнул я с хрустом поводья шеи, но этот раз я продержался дольше. Да, подтвердил Гвида. Ещё раз. Ещё раз скивнул я, сцепляя зубы и отмахиваясь от выพลшего сообщения. Ваш ум повысился на единицу. Ваш ум повысился на единицу. Ваш ум повысился на единицу. Характеристики. Уровень 3. Ум 10. Сила 50. Ловкость 20. Телосложение 29. Свободные баллы 15. Симулятор начал давать опыт, произнёс я в пространство. Симуляция боевых действий и управления тяжёлым шагоходным боевым механизмом и предназначена для получения теоретического опыта, заметил Гвида. Да я не о том. Почему раньше симулятор не давал игровой опыт, а сейчас сдаёт? Вопрос не понял, но в данный момент активирована симуляционная сессия Новичок плюс, а не Новичок, как было раньше. Ты делаешь успехи. Как ты выбираешь какую сессию активировать? Зависит от результатов, показанных в предыдущих сессиях. Ясно, кивнул я. Поверь, теперь я буду стараться втрое. Давай ещё раз. Выполняю. Сессия завершена. Ты погиб. Давай ещё раз. Тебе надо отдохнуть. Текущий уровень бодрости 2 из 100. Ваш ум повысился на единицу. Ваша сила повысилась на единицу. Ваше телосложение повысилось на единицу. Уровень — четыре. Ум — одиннадцать. Сила — пятьдесят один. Ловкость — двадцать. Телосложение — тридцать. Свободные баллы — двенадцать. Кажется, я нашел свое тихое счастье задрота. Беззвучно рассмеялся я, расслабляясь в кресле и утирая с олба обильный пот. Хорошо. «Очень хорошо. Тебе надо отдохнуть. Я уже отдыхаю, Гвида», — заверил я компьютер. «Я уже отдыхаю». Но едва я сделал пару глотков горячего бульона из термоса, врученного перед выездом заботливой Леси, и смежил веки, как снаружи донесся гортанный голос Халфгола, то с удобством устраивался бок о бок с чудовищем Ороном. «Мистер Жер! Мистер Жер!» засточал деликатный сток каменные длани по металлу брони. Да, дёрнулся я. Что такое это взор, враг? Нет, огни. Мы видим огни. Поспешно подавшись вперёд, я испуганно глянул в живший экран и с облегчением выпустил воздух. Огни были мирными. Десяток светящихся жёлтым, белым и зелёным огней ровно горел там в долине, куда мы быстро спускались. вздымая потоки грязи и принимая на себя частые удары дождя. Наше поселение давно уже не просто чёрное пятно в ночи. Многие сумели отыскать собственные источники энергии. Опять же масляные и жировые лампы, редкая осветительная магия, всё это уже прочно проникло в наш быт. Но этого десятка ярких ровных огней не было, когда мы уезжали в рейд. И эти огни горели на территории базы искателей там, где находились наши вагоны и жилые навесы. А ещё пара огней горело у общего навеса. Если я не ошибаюсь, там, где находилась главная доска квестов. Живём, тихо произнёс я, опуская руки на широкие подлокотники. Мы живём, мы развиваемся, мы боремся. Прорвёмся, бодро заверил меня через передатчик Туфи. Цвет задумчиво пробасил горбищейся на моём плече орн. Свет дарует жизнь. «Жир-жирыч!» — Арт явно выхватил передатчик у мужичка-эльфа Туфи. «Надо часть электрита у нас оставить в поезде. Им ведь можно напрямую генератор питать, верно? База базой, а у нас топливные баки не бездонные». Не успел я ничего ответить, как вмешалась мило. Еще один огонек зажегся. В читальном зале библиотеки. Чур, я сегодня первая на ночном чтении со сладким чаем. Где пост свет нужен? На пять встря ларт, ревниво отстивающий права остального монстра. Много света. Живём, с улыбкой повторил я. Живём. Новая сессия, предложил бесстрастно Гвида. Новая сессия, согласился я. Как раз успею. Новая сессия активирована. Ситуация: подъём по песчаному склону под огнём противника. Главная цель прорваться и уничтожить Цель прорваться и уничтожить, повторил я, проваливаясь в всесие боевого симулятора. Прорваться и уничтожить.